Вечер 23 «Я глядел на Тирольские горы», рассказывал месяц. От темных сосен ложились на скалы резкие мрачные тени. Я освещал нарисованные на стенах домов гигантские изображения святого Христофора с младенцем Иисусом на плечах и святого Флориана, льющего воду на пылающий дом. Освещал и воздвигнутый у дороги большой крест с распятым на нем истекающим кровью Спасителем. Для молодого поколения все эти изображения — памятникой глубокой старины. Я же видел, как они возникали одно за другим. Высоко-высоко, над самым обрывом, лепится словно гнездо ласточки женский монастырь. На колокольне стояли и звонили в колокола две молоденькие послушницы. Взоры обеих невольно устремлялись вдаль, за горы. Внизу показалась почтовая карета. Почтальон затрубил в рог, и бедные послушницы долго провожали экипаж взглядом. Невеселые, видно, думы бродили у них в голове. У младшей на глазах навернулись слезы. Все слабее и слабее звучал почтовый рожок, пока, наконец, совсем не замер. Заглушенный звоном колоколов